Письмо Выходцева. «Дорогая моя девочка, мне нечего оставить тебе, кроме этих записок. Ты знаешь мои обстоятельства. Все накопленные деньги ушли на лечение на бессмысленные попытки выжить. Когда деньги закончились, а жизнь, к сожалению, еще продолжалась, мне финансово помогала бывшая жена, вернее, ее новый муж». «Спасибо им от всей души. Они добрые и благородные люди. И я не могу уйти, не расплатившись с ними. Поэтому квартиру я оставляю им. Ты, наверное, видела, как ко мне приходил нотариус, но тебя хватило так такты и выдержки не задавать вопросов. Милая моя девочка, ты так самоотверженно ухаживала за мной. Ты делала больше, чем была обязана». Ты всю душу вкладывала в то, чтобы облегчить мои физические страдания. Наверное, ты даже немножко любила меня, правда? Совсем чуточку. Совсем легонько. Спасибо тебе за все, девочка моя. Спасибо за то, что была рядом весь этот ужасный последний год. За то, что улыбалась и была ласковой, держала меня за руку тратила на меня время и силы вместо того, чтобы заниматься своими делами и своей жизнью. «Ты такая молодая, красивая, умница. Тебе нужно встречаться с мужчинами, любить, строить отношения, заводить семью, а не просиживать часами рядом с умирающим. Я очень ценю твою жертву и благодарен тебе. Прощаться не умею». Нужных слов не нахожу. Что сказать тебе? До свидания? Так в загробную жизнь не очень-то верю. Прощай? Звучит как-то слишком пафосно. К тому же, если вдуматься, получается требовательно, словно я велю тебе, приказываю непременно простить меня. В русском языке я не корифей. Но в голове всплывают остатки школьных знаний, в частности, повелительное наклонение. И от этого слово «прощай» кажется неуместным, каким-то лукавым. Кстати, с этих позиций слово «прощаться» мне тоже не сильно нравится. Там же возвратная частица, и получается, что человек, если попрощался, то вроде как выбил у кого-то обязательство или обещание «простить». Простился, простил себя. Забавно, пишу на пороге смерти, а в голову лезут ненужные глупости из плохо освоенной когда-то школьной программы. Даже сейчас мой мозг старается убежать от реальности и готов продуцировать любые мысли, лишь бы не признавать очевидное. Совсем скоро меня не станет. В общем, не получается у меня сказать какие-то достойные и вышибающие слезу слова. Не мастер я по этому делу. Да и нет у меня желания заставить тебя плакать обо мне. Достаточно, если ты просто это прочитаешь. Закончить письмо нейтральным «целую» ни разу не целовал тебя, и вряд ли имеет смысл... На последнем этапе нарушать традицию. Давай примем все как есть. Твой и В.